Влетел в дверь и, покружившись с чириканием над нашими головами, окунувшись несколько раз в матовый луч, вылетел в окно. В самой церкви тоже пение. Поют складно с чувством и с тем увлечением, на которое способны наши певцы-малороссы, когда чувствуют себя героями минуты и когда видят, что на них то и дело оглядываются. Мотивы все больше веселые, игривые как светлые солнечные зайчики, играющие на стенах и одеждах слушающих. В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает трудную, унылую струнку, словно этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин. Да и ни одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару. На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поле зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление. Я, облеченный в новую фрачную пару, стою позади Оленьки и держу над нею венец. Я бледен и не совсем здоров. Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру,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 то и я повинен в этом грехе. Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки? «А кто знает?» — шепчет Бесенок. «Тебе это лучше знать?» Видал я на своем веку много неравных браков, не раз стоял перед картиной Пукерева, читал много романов, построенных на несоответствии между мужем и женой, знал, наконец, физиологию — безапелляционно казнящую неравные браки, но ни разу еще в жизни не испытывал того отвратительного душевного состояния, от которого никакими силами не могу отделаться теперь, стоя за спиной Оленьки и исполняя обязанности шафера. Если мою душу волнует одно только сожаление, то отчего же я не знал этого сожаления ранее, присутствуя на других свадьбах? «Тут не сожаление, — шепчет бесенок, — ревность».